от автора. Флот Римской империи исследован гораздо хуже, нежели ее легионы, и документальных свидетельств, которые позволили бы составить верное и полное представление о судах того времени, сохранилось прискорбно мало. Тем читателям, которые хотят узнать о военном флоте той эпохи больше, рекомендую познакомиться с соответствующим разделом превосходного труда Питера Коннелли «Греция и Рим в войнах». Дополнительные сведения можно почерпнуть из являющейся библиографической редкостью, но весьма ценной информационной работы Честера Стара «Флот Римской империи». В настоящей книге мною было сознательно допущено несколько отступлений от исторических фактов. Во-первых, для придания действию большего морского колорита я позволил себе осовременить лексику и терминологию римских моряков, а во-вторых, разместил военно-морскую базу в Равенне, ближе к торговому порту, чем это было в действительности. Римские военные корабли исторически размещались в отдалении от причалов коммерческих судов. Но не мог же я на самом деле заставить Макрона и Катона проделывать долгий путь до города всякий раз, когда им вздумается промочить горло. Помимо двух основных военно-морских баз в Месенуме, Месена и Равенне, существовало еще несколько небольших флотилий, рассредоточенных у морских границ Римской империи. Их задачей было обеспечение безопасности судоходства и быстрая переброска войск морем туда, где возникала необходимость в их присутствии. Для моряков и купцов античного мира пиратство было фактом повседневной жизни. В первом веке до нашей эры доходило до того, что пираты дерзко высаживались на побережье Италии и грабили путников на апиевой дороге. Вершиной их наглости стал налет на гавань Остии, где пираты сожгли военные корабли. Однако это переполнило чашу терпения римского сената, который спешно наделил Помпея великого полномочиями для устроения могучего военного флота, способного очистить моря от разбойников, что и было сделано. Помпей разгромил основные силы пиратов в ходе стремительной трехмесячной кампании. Конечно, полностью пиратская угроза ликвидирована не была, однако масштаб действий морских разбойников стал несравненно более скромным а вожаки вроде Телемаха, способные создать серьезную угрозу для судоходства, появлялись нечасто. Противоборство между Равенской флотилией и кораблями Телемаха далеко не достигает размаха морских операций, периода пунических или гражданских войн. В этом смысле флот Римской империи успешно выполнил свою историческую миссию, устранив серьезную угрозу морскому могуществу Риму почти на три столетия. Как метко заметил Честер Старр, Задача заключалась не в том, чтобы вести баталии, а в том, чтобы сделать их невозможными. Вопреки сформированному Голливудом представлению о том, что грибцами на римских галерах были закованы в цепи рабы, на самом деле в античности, как и позднее, в эпоху Возрождения, грибные команды формировались как из рабов, так и из наемников, получавших плату за свой труд. Ну и напоследок. Все, что касается дельфийских свитков, было, разумеется, новейной историей, О книгах Кумской Сивиллы.